«Я смотрю, ты неплохо устроился!» Услышал я знакомый голос, отчего с матом подскочил, держа четыре шампура с шашлыком, подходя к походному мангалу, сваренному из листового железа. Дерево уже прогорело, там угли краснели. В мастерских заказал у знакомого техника, он и сделал. Я в красноармейском обмундировании, на погонах по две звезды. На днях лейтенанта дали за удачный рейд в тыл противника. Отдыхал летом 44 четвертого на лесной полянке Львовщины. На опушке кемпер стоял. Девчата в надувном бассейне отдыхали с высокими коктейльными стаканами в руках. Недалеко слышались громыхания фронта, а тут этот голос: Было от чего подскочить. Я уже и ждать перестал. А академик все же появился. Черт, три года не было, чего тянули! Впрочем, у меня у самого история не особо-то и интересная была. Два года после училища я службу нес в училище. Не пустили меня на фронт. Стал инструктором по стрельбе из башенного вооружения, дослужившись до звания старшины. Только к зиме 43 44 наконец, очередной рапорт удовлетворили. И я попал в одну из гвардейских танковых бригад. Стал командиром 34-ки на которой и воюю по сей день, став командиром взвода. Модернизировал ее. Особо не наглел, но слава везучего экипажа я и мой экипаж заслужили. Одних тигров сожгли двенадцать. В боях труса не праздновали. Вот уже офицером стал. На груди три награды. Два ордена Красной Звезды и боевик. За дело дали. А тут до вечера покинул часть отдохнуть в самоволке до вечера. «Бригада уже неделю на второй линии стоит. С девчатами время провести, шашлыков поесть. А тут этот голос». Поэтому моя реакция, думаю, будет понятна. «Чего так долго?»